Проехав три четверти мили, они увидели рыцаря одетого, но невооруженного. Корделио пришпорил лошака. Как скоро он подъехал к Дон Кихоту, то бородатый оруженосец соскочил с лошака и помог слезть принцу. Принц бросился на колено перед рыцарем. «О, вы!» Чести и слава странствующего рыцарства! — воскликнул он. — Великодушный герой Ломанческий, Прибегаю к вашему великодушию и прошу вас отомстить за сделанное мне оскорбление. Обещаю вам это! — отвечал Дон Кихот. — Если в этом деле нет ничего противного королевской службе и выгодам моего отечества! Санчо, которого это пустословие выводило из терпения, сказал своему господину тихонько на ухо. «Это приключение вовсе не касается испанского короля. Дело идет только о том, что нужно убить какого-то бездельника-гиганта, и вас просит об этом принц Микамиканин, наследник Великой империи Микамиконской, лежащей в Гвинейской Эфиопии». «Молчи!» — отвечал Дон Кихот. — Я знаю, что предписывают мои обязанности и звания. Встаньте, принц, я исполню вашу просьбу. — Итак, прошу вас, чтобы ваше непобедимое особо теперь же последовало за мною туда, куда я вас поведу, и чтобы вы не предпринимали никакого другого дела, не отомстив прежде изменнику, который в противность всех законов захватил мое государство клянусь вам в этом. Отправимтесь тотчас же. Одной минутой, потерянной для славы, никогда уже не возвратишь». Принц хотел тогда поцеловать руку у рыцаря, но Дон Кихот обнял его ласково и в то же самое время приказал Санчо принести оружие и оседлать росинанту. Цирюльник, все стоя на коленах, не смел ни говорить, ни тронуться с места, опасаясь, чтобы не отвязалась его накладная борода. Как скоро он увидел, что Дон Кихот сел верхом, то встал и подбежал к Корделио, чтобы помочь ему влезть на лошака, и потом последовал за ним. Один только бедный Санчо шел пешком, тяжко вздыхая при воспоминании о своем осле. Однако ж он все-таки Утешался надеждою увидеть в скором времени своего барина владыкую Микамиконским, а себя самого — повелителем небольшого королевства. Одно только было ему неприятно, а именно, что будущие подданные его будут негры. «Ну, тем лучше», — сказал он сам себе после нескольких минут размышления. «Это будет для меня источником дохода». Я отправлю моих подданных в Испанию, где продам их за наличные денежки, на которые куплю себе какое-нибудь прибыльное местечко или должность и беззаботно проведу остаток жизни. А вы узнаете меня, любезные мои подданные. Я вас всех распродам, больших и малых. И хотя бы вы были чернее самого черта, сделаю из вас чистые денежки». Таким образом Санчи утешал себя в неприятных обстоятельствах пешеходства. Однако ж мировой судья, увидев из-за кустов, в которых он спрятался, возвращение этого поезда, решился присоединиться к нему. Для избежания всякого подозрения в соучастии он вышел ближайшую тропинку и на большую дорогу. Увидав нашего героя, он изъявил притворно большое удивление – и, подбежав к нему с распростертыми объятиями, воскликнул, «Это вы? Я не ошибся! Вы, мой храбрый соотечественник, знаменитый Дон Кихот Ламанчский, опора и угнетенных, образец, цвет и слава странствующего рыцарства!» Дон Кихот удивился, но, наконец, узнал его и тотчас же предложил ему свою лошадь. Но судья отказался — И сел на цирюльникова лошака, который, не ожидая приказания, поспешно слез. Дорогую Дон Кихот попросил принца миканина рассказать ему свои бедствия.